Я лег на живот и начал сползать ногами в дыру. Джек держал меня за плечи. Уайерман стоял рядом с заряженным гарпунным пистолетом в руках. Три запасных гарпуна с серебряными конечниками торчали из-под ремня. Включенный фонарь лежал на земле. Яркий луч освещал кучу вырванных сорняков и леон. Вон из этой дыры в земле поднималась сильная, и я почувствовал, как зачесалась икра. Что-то побежало по ноге вверх.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 из кораллового известняка, покрытым мхом. К одному я приложился головой, и перед глазами вспыхнули звезды. А мгновением позже я лежал на неровной постели из костей и смотрел на вечную улыбку Адрианы из Лейк-Полсон. Одна из белесых жаб выпрыгнула из черноты между замшелыми зубами, и я врезал по ней ручкой фонаря. «Мучачу!» — крикнул Вайерман, и тут же Джек добавил. «Босс, уж в порядке?» Я поранил голову, чувствовал, как по лицу текут струки теплой крови, но в остальном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 Одна из костей, которая разломила при падении, воткнулась в него, полилась вода. Я вскрикнул от испуга и раздражения, заглянув в пакет. Кость пробила только одну пластиковую бутылку, еще две оставались целыми. Я повернулся к покрытому кегу, сунув руку в мокрую слизь под ним, попытался сдвинуть. Поначалу не, попы не получалось, но тварь, которая находилась внутри, изобрала мою дочь, и теперь я хотел до нее добраться.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 Сверху позвал Уайрман, и его голос звучал, его голос звучал непредставимо. Появилась Винера, Амига. Я это воспринимаю как дурной знак. Я сидел, привалившись к лажной стене, коралловый известняк колол мне в спину. Кости скелетов упирались в бок. Недостаток пространства ограничил движения, и в какой-то другой стране слепленное бедро пульсировало болью. Еще не начало орать, но все шло к этому. Я понятия не имел, как мне удастся в таком состоянии подняться по лестнице, но слишком излился, чтобы волноваться об этом. «Прошу извините, мисс Булочка», — пробормотал я один и вставил ручку фонаря в ее разъявленный рот. Потом взял керамический кек обеими руками, потому что обе руки были на месте, согнул здоровую ногу каблуком ботинка, раздвигая в обе стороны грязь и кости. Поднял кек подсвеченную фонарем пыль и с размаху опустил на выставленное колено. Бочонок треснул, треснул, снова выплеснув грязную воду, но не разбился. Персеза закричала в этой, и я почувствовал, как из носа потекла кровь, и цвет луча фонаря изменился, стал красным. В этом малом сиянии черепа один Полсон и няни Мельды трачились на меня и улыбались. Я посмотрел на покрытые мхом стены грязного колодца, в который спустился по собственной воле, и увидел другие лица, пм Мэри Эйр,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 «Ставь это своего друга, ты тупая сумка!» Я поднял кек над гудящим выставленным вверх коленом. «Ставь приятеля!» Опустился всего маха на коленную чашечку. Ноги пронзила боль, но не такая сильная, как я ожидал. В конце концов, так обычно и бывает, не правда ли? «Ставь своего грёбаного старика!» Кек не просто разбился. Уже треснутый, он разлетелся на тысячу осколков, а на мои джинсы вылилась оставшаяся в нем грязная вода.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 Моя ненадежная магическая рука вновь исчезла, так что мне пришлось зажать бутылку с водой Эвиан между боком и кульцей, чтобы свернуть пробку. То же самое, и как много времени отнимал этот процесс, я проделал со второй бутылкой. Наверху Вайван крикнул голосом, который с натяжкой можно было назвать спокойным. «Держитесь подальше! Наконечник серебряный! Я выстрелил!» Ответ прозвучал достаточно громко, чтобы я его на дне стесерны.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 Высыпал батарейки из стальной ручки и начал искать первую бутылку с водой. Нашел и на ощупь залил воду в ручку фонаря. Понятия не имею, сколько в нем вместилось воды, но думал, что одной бутылки хватит. В этом ошибся. Ухватился за вторую бутылку в тот самый момент, когда, вероятно, на дюмаки наступила ночь. Я так говорю, потому что фарфоровая статуэтка на нагрудном кармане ожила».